Выпьем за счастье наших дорогих детей, чтоб все в их жизни заладилось, чтоб навсегда в их сердцах поселилась любовь и поселилось добро. Через час шумная подвыпившая компания провожала их у подъезда. Ирина Владимировна и бабушка, не успевшие прийти в себя после столь стремительных и напористых действий будущего зятя, растерянно наблюдали за погрузкой в такси вещей Лены, И только когда она подошла к ним попрощаться, обняли ее и заплакали. «Бабушка, мама!» — успокаивала их Лена. «Но мы же договорились, что через пару недель вы приедете ко мне и будете гостить, сколько душа пожелает. А тебе, бабуля, думаю, стоит дождаться в Сибири появления правнука. Я в этих делах, как ты понимаешь, ничего не смыслю». Старушка покачала головой и вытерла слезы. «При условии, что родишь мальчишку». И, может, он когда-нибудь, не в пример твоему папаше, станет моряком, как его прадед. «Согласна, бабуля». Лена повернулась к подруге. «Ну, а ты, по всей вероятности, останешься здесь?» «Что поделаешь? Твой братец, деспот почище Ковалева, вбил себе в голову, что я могу вести какое-то их очередное базар-шоу. Завтра обещал представить предсветлые очи своего телевизионного начальства». «Жаль, что их в не идет на привольные, вот было бы разговоров». «Не говори, я от этих разговоров избежала». «Спасибо, Никите, может, действительно что-то смогу с его помощью сделать и про прошлую пакость забыть». Лена привлекла к себе подругу и, оглянувшись на Алексея, который, уложив последний чемодан в багажник, прощался с ее домочадцами, прошептала. «Надеюсь, я в роли свахи окажусь удачливее». Верка подтолкнула ее к машине. «Езжай уже, а то твой ненаглядные копытами землю роет». В машине Алексей тесно прижал Лену к себе, нежно поцеловал в ухо. «Хочешь узнать, когда я в тебя влюбился окончательно и бесповоротно?» «Когда же?» Лена отодвинулась от него, посмотрела на его улыбающееся лицо. «Говори, а потом я тебе скажу». «В тот момент, когда ты мне перевязывала рану на ручье». «Скажи честно, ты ведь свою футболку тогда не просто так пожалела?» «Ох, и злопамятный ты, мужик, оказывается!» «Конечно, не просто так. У меня под ней ничего не было. А я ведь догадался!» Лена засмеялась. «Мог бы я о другом догадаться, что я тоже умудрилась именно тогда влюбиться, как только меня обозвали коровой?» «Это неправда. Как я мог? Ну, ладно, прощаю». Она ласково провела ладонью по его щеке, а потом прижалась к ней губами. «А помнишь, на следующий день после рукоприкладства ты ко мне на крыльцо поднялся?» «Неужели ты под стулом пряталась?» «Скажешь тоже. Я под навесом сидела. Чуть ноги Аверкин велосипед не переломала». Алексей обнял ее, и они вновь принялись целоваться. Шофер такси долго наблюдал за ними в зеркало, а потом не удержался и спросил, «Молодожены, что ли?» молодожены, и к тому же не виделись целую вечность. — Тогда понятно, — ответил шофер. — Ты, парень, жену-то крепче держи. Красоты она у тебя особой. Ваш совет принят, и Алексей еще крепче сжал Лену в своих объятиях. Она через его плечо вглядывалась в пролетавшее мимо огни и вдруг отстранившись, подозрительно спросила, — Интересно, в каком мы направлении едем? Домодедово же в противоположной стороне. Алексей засмеялся и подмигнул шоферу. «Дай слово, что на ходу не выскочишь из машины». «Алексей, говори прямо, что ты еще надумал?» «Да ничего страшного. Просто я твоих родственников ввел в небольшое заблуждение. Видишь ли, мы вылетаем не сегодня в 23.15 по московскому времени, а только завтра в 11.15 и тоже, как ты догадываешься, по московскому времени». «И куда же ты меня везешь, если не секрет?» к себе на квартиру. Свекровь твоя, будущее, предоставила нам ее в полное распоряжение. Он с притворным огорчением вздохнул. «Не представляю, чем я тебя кормить буду. Годовые запасы пельменей кончились». Лена засмеялась и обняла его. «Ну, когда-нибудь отольются тебе мои слезки. Я ведь и не подозревала, что у тебя, как и у Верки, язык без костей. А за обман тебе в первую очередь ответ перед моей бабулей придется держать». А про это они могут никогда и не узнать. Пусть думают, что мы уже на полпути в Привольный. Алексей обнял Лену, и они опять принялись целоваться, не обращая внимания на завистливые взгляды шофера.